Выход пятый. Глава первая. Дубай. Карина. Всеми фибрами души я не хотела, чтобы наступало утро. Хотелось оттянуть момент, когда вынуждена буду выйти из спальни и встретиться с Максом. Как общаться с ним после того, что случилось ночью? Я даже в глаза ему смотреть не смогу, боясь увидеть там то, что меня убьет. Ненависть. Или еще хуже. Безразличие. Ближе к полудню прошмыгнула в гостиную и расслабленно охнула, когда никого там не обнаружила. Ванная тоже оказалась свободна, чем я и поспешила воспользоваться. Осторожно ступая босыми ногами по прохладному кафелю, приблизилась к окну и рывком задернула шторку. Вот теперь можно спокойно раздеться и набрать ванну. Погрузившись в пенную воду, прикрыла глаза и позволила себе насладиться теплом, окутывающим мое измученное тело. Каких-то полчаса, и я уже чувствовала себя отдохнувшей и счастливой. Обернулась в белоснежный махровый халат и, вытирая мокрые волосы полотенцем, мурлыча незамысловатую песенку, выпорхнула в гостиную. Приглушенный мужской кашель заставил меня подпрыгнуть от неожиданности и резко развернуться на звук. В арке, соединяющей комнату с кухней, стоял Макс, задумчиво сложив руки на груди. На нем были черная футболка и джинсовые шорты, что никак не вязалось с его обычным идеальным образом делового мужчины. Сейчас он выглядел так уютно, по-домашнему. «Доброе утро», — хрипло проговорил, скользя по мне сине-зелёным взглядом. «Доброе», — шепнула я, пряча глаза. Макс оставался на месте, прислонившись плечом к проему, и не решался даже пошелохнуться. «Карина», — произнес моё имя и опять закашлялся. Из-под взглянула на его растерянное, виноватое лицо. «Прости за то, что произошло ночью. Я не имел права так вести себя с тобой». «Давай просто забудем об этом», — на выдохе проговорила я. «Будем считать, что ты тоже перепутал. Так что мы квиты». Натянуто улыбнулась Стравинскому. «Хорошо», — кивнул он и отошел от арки, пропуская меня на кухню. «Вот только я ни с кем тебя не перепутал», — тихо добавил и направился в сторону ванны. От его слов в груди разгорелся пожар. Хотелось броситься следом и заставить этого мужчину наконец-то объясниться. К чему все эти двусмысленные фразы, неоднозначные реакции, вспышки ревности, сколько можно мучить меня, играя в кошки-мышки? Но я понимала, что, потребовав искренности от него, должна буду ответить взаимностью. Свою тайну открывать ему была не готова. Я чувствовала, что Максу еще рано знать о малышке Александре, да и обязательства перед Стивом несколько связывали мне руки. «Почему же так все сложно?» Обхватила голову руками и, зажмурив глаза, помассировала виски. Восстановив сбившееся от волнения дыхание, провела ладонями по волосам. Напоследок тряхнула головой, словно пытаясь выбросить гнетущие мысли. «Я подумаю об этом всем потом. В России». Сделала себе кофе и, взяв чашку с дымящимся напитком, вышла на балкон. Вчера не было ни времени, ни желания его осматривать. Как оказалось, зря. Передо мной предстала просторная открытая площадка, по границам которой красовались цветы и декоративные деревца в горшках. Обратила внимание, что эта лоджия объединяла несколько помещений. Отсюда вела стеклянная дверь и в мою спальню. Хорошо, хоть открывалась она только изнутри. «Но из-за чего мне переживать? Мы же на седьмом этаже». «Макс, если захочет, так через главные двери ворвётся, за ним не станется». Фыркнув себе под нос, устроилась в одном из плетёных кресел, которые окружали стеклянный столик, и, прищурив глаза, вдохнула сухой и пряный воздух Дубая. «Завтракала?» Бархатистый голос Макса заставил меня вздрогнуть. В ответ я лишь неопределенно повела плечами. «Понятно», — недовольно хмыкнул. Скрылся в дверном проеме, ведущем в кухню, и через некоторое время вернулся. В руках у него был поднос с фруктами, йогуртом и бутербродами. Невозмутимо поставил все передо мной, а сам молча встал у парапета, вглядываясь вдаль. «Макс замер, будто каменное изваяние. Очень красивое, стоит признать. Такого в впору выставлять в музее». Я украдкой смотрела на его волевой профиль, на бицепсы, напрягшиеся под рукавами футболки, на подкачанное тело. Стравинский просто молчал, и эта тишина повисла над нами, как гильотина в ожидании палача. Кажется, вот-вот грянет, голову с плеч, и тяжелое лезвие соскочит вниз. Хотя свою голову я давно потеряла, еще два года назад в Париже. Может, еще раньше? Отругала сама себя за то, что опять начинаю сдаваться, а ведь меня, по сути, никто и не завоевывает. «Интересно, здесь есть поблизости пляж?» — спросила как бы невзначай, чтобы разорвать эту невыносимую тишину. Выглянула с балкона и увидела играющую бликами водную гладь открытого бассейна, что простирался внизу на территории отеля. «Да, но без меня ты туда не поедешь», — с властными нотками проскрипел Макс. «Хочешь поспорить?» — с вызовом посмотрела на этого невыносимого мужчину, желающего все контролировать. «Как он умудряется будить во мне такие противоречивые чувства? Секунду назад я готова была обнять его, а теперь хочу убить, причем с особой жестокостью». «Карина!» — прикрикнул он сердито, повернув ко мне голову. «Остынь! Неужели ты думаешь, что я настолько глупа, чтобы сбежать на пляж? всплеснула руками. Мы сюда не отдыхать приехали. Не глупа, но импульсивно и делаешь все мне вопреки. Устало выдал Стравинский. Такое ощущение, что ты сейчас о себе говорил. Усмехнулась я. Макс смерил меня тяжелым взглядом и скрипнув зубами от злости покинул лоджию. Как оказалось, не Я возмущенно проследила, как он принес уже ставший традиционным виски, сел напротив, поднеся к губам стакан. «Виски по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», противным голосом протянула я, перефразировав известную кинореплику. Макс поперхнулся и недовольно уставился на меня, сжимая губы в тонкую линию. Четкий сигнал, что мне пора отступить. «Чем быстрее, тем лучше». «Но когда я обращала внимание на сигналы? Красный, говорите? Сегодня я дальтоник. Во-первых, уже давно не утро, это просто кто-то слишком долго спит», — с ехидством проговорил он. Во-вторых, оборвал свою речь и сделал глоток точно мне назло. «Можешь считать меня кем угодно». И нахально отсалютовал своим бокалом. Это стало последней каплей в моей и без того переполненной чаше терпения. Перегнулась через стол и, выхватив злополучный виски из рук ошеломленного Макса, выплеснула через парапет, а стакан резко опустила на прозрачную поверхность, поморщившись от звона соприкасающихся стекол. Откуда-то снизу послышался отрывистый русский мат. «Кажется, я случайно попала на голову туристу-земляку, имеющему неосторожность поселиться под нашим номером и в неудачное время выйти на балкон подышать воздухом». Испуганно прикрыла рот ладонью и опустилась в кресло. Макс, оправившись от первого шока, теперь хмуро свел брови. «Безумный чертёнок!» — покачал головой и пристал, чтобы выглянуть за парапет. но я подалась вперед и придержала его за руку, не позволяя показаться пострадавшему соседу хорошо хоть стакан додумалась оставить погорячилась пробормотала я и виновато закусила губу. макс пару секунд оставался суровым, потом на его лице мелькнула легкая улыбка, а затем и вовсе он разразился хохотом. Я нервно хихикнула и уже через мгновение смеялась вместе с ним. Нам обоим это было необходимо сейчас. Просто выплеснуть накопившиеся эмоции, отпустить на свободу обиды, снять нараставшие все эти дни напряжения. Очень надеюсь, что сосед снизу к этому времени уже покинул свой балкон, потому что не услышать наш смех было невозможно. «Не делай больше так!» Сквозь раскатистый хохот прохрипел Макс. Ты не пей, откашлявшись, серьезно попросила я. А ты ешь, парировал он. Или английская мода требует жертв? Может, английские парни? В его глазах разгоралось уже знакомое мне пламя ревности. Стравинский явно намекал на Стива, а я до сих пор не могла понять, как он вообще о нем узнал. «Я не могу есть, когда нервничаю», — отчеканила я. «Что ж», — Макс резко подскочил, и плетеное кресло пушинкой улетело в сторону. «Тогда не буду тебя больше нервировать». И ушёл прочь. Прекрасный семейный завтрак, ничего необычного. Хоть не убили друг друга, и то хорошо. Если когда-нибудь наступит конец света от глобального взрыва, то виной этому будем мы с Максом.